Сенат велел спросить коллегию, куда же делось 19 517 человек. Несколько прежде Сенат слушал экстракт из протокола конференции о предложении графа Петра Шувалова производить ежегодный рекрутский набор не со всего государства, а с одной только части, разделив для этого всю Россию на пять частей. Тот же Шувалов указал на вредную в военное время Медленность почты. Рапорт от командира первого го мушкетерского полка, отправленный 26 сентября, получен 14 ноября. По дороге от Смоленска до Петербурга находился месяц и 12 дней. Журналы и протоколы Сената 6 марта, 14 мая, 16, 23 и 31 декабря Мы уже упоминали о столкновении Шувалова с генерал Крик с комиссаром князем Яковом Шаховским. Шаховской в своих записках дает нам знать, куда девались 19 517 человек рекрут, о которых Сенат спрашивал военную коллегию. В описываемое время Шаховской находился в Москве при главном комиссарять. «В одно время в исходе зимы», — говорит Шаховской. На половине моего пути к госпиталю встретились мне несколько дровней, наполненные лежащими солдатами и рекрутами. Я остановился и спрашивал, куда их везут. Бывший при них унтер-офицер сказал мне, что для излечения от тяжких болезней отправлены он и были в генеральный госпиталь, но что их вон и за опасностью не приняли, и обратно велено ему отвезти их в команду. Я, увидел жалкое их несчастных состояние, в числе коих несколько уже полумертвыми казались, приказал обратно вести за собой в госпиталь, обнадежа, что их там помещу. Но как приехал вместе с теми страдальцами в дом госпитальный, то у большого крыльца увидел еще несколько надровних, лежащих больных. И как я только из моей кареты выходить стал... то доктор и комиссар оба вдруг спешно говорили мне, чтоб я далее крыльца не ходил, ибо через три дни, как я в последний у них был, чрезвычайное множество из разных команд солдат и рекрут навезли больных, а по большей части в жестоких лихорадках и прилипчивых горячках, и что уже более девятисот человек у них в ведомстве больных, и теме не токмо все покои в нижнем и верхнем этаже, но и сени наполнены и от тесноты сделалась великая духота а для холодного времени отворять всегда окна невозможно и так не токма они один от другого заражаются но и здоровые презрения и услужение им делающие от того впадают в болезни а от команд почти непрерывно еще присылкой таких умножают коих обратно в их команды отсылать принуждены а для того из сих, лежащих на дровнях, обратно же в команды отправить намерены, чтобы они на счет госпитальных число мертвых не умножали. В то же время присланные с теми больными для отдачи унтер-офицеры просили меня о приеме оных, показывая из числа тех в пути несколько уже мертвых, а других в прижалостном состоянии на стуже дрожащих. Я собирал все свои мысли, как бы сыскать оном страдальцам облегчение. Искал моими глазами по всем сторонам, не найду ли способных из близходящих к пространнейшему тех помещений. Спрашивал у комиссара и доктора, кто живет в ближайших домах. Там показывали мне... близ находящиеся строения, в коих жили разные госпитальные служители, из которых я приказал немедленно тех жителей вывесть в наемные квартиры, а в их покое поместить больных. Доктор и комиссар мне отсоветовали, что они вчерась уже то предпринимали, но способа не нашли, ибо поблизости наемных квартир нет, да и вдали вокруг, по разнесшемуся больных наших слуху. Ни за какую цену в наем в госпитальные ведомства своих дворов не отдают. В то же время сведал я, что есть неподалеку конюшенного ведомства несколько порожних покоев, и еще уведал неподалеку же от госпиталя, позади дворцового сада на берегу Яузы реки, немалые деревянные строения, о коем сказали мне, что то дворцовой канцелярии ведомства «Пивоваренный двор», И теперь, в отсутствии ее величества, весь пуст и живет в нем только комиссар, укоева коего он и всмотрение. Другие же сказывали, что за неприличностью место и что он уже ветх, назначено все оное строение в другое, далее от сего сада место перенесть, и о подряде того к сноске и в газетах напечатано. В этот топивоваренный двор Шиховской решил перевести служащих при госпитале, а в их квартиры поместить больных. Это он сделал, не дожидаясь разрешения от главной дворцовой канцелярии, находившейся в Петербурге, и зная, что таким самовластным распоряжением может возбудить неудовольствие, написал письмо к фавориту. Иван Иванович Шувалову с просьбой защитить, если недоброжелатели заочно станут что-нибудь разглашать. Иван Иванович Шувалов, который среди тогдашней знати отличался мягкостью, людскостью обращения, который прежде всего старался сохранить со всеми добрые отношения, особенно же с людьми, выдающимися заслугами и способностями, старался казаться совершенно беспристрастным, Свободным от воззрений своих родственников, графов Петра и Александра Шуваловых, Старался благородным, учтивством и услугами сделать свой фавор приятным и желанным. Иван Иванович Шувалов в ответном письме своем хвалил Человеколюбивый поступок Шаховского и обнадеживал своею защитою Но в то же время Шаховской описал все дело приятелю своему майору гвардии Нащекину. И тот уведомил его, что в знатных домах у недоброжелателя Шаховского слышал выходки против него членов главной дворцовой канцелярии, которые толкуют о неслыханной дерзости генерал-крикс комиссара, осмелившегося самовольно положить больных с прилипчивыми болезнями в том месте, где во время пребывания двора варят пиво и кислые щи для собственного употребления Ее Величества. Сенат потребовал от Шаховского объяснения, на каком основании он занял дворцовый пивоваренный двор без позволения главной дворцовой канцелярии. Но генерал-прокурор прислал ему дружеское письмо, в котором поздравлял, что недоброжелатели, не находя справедливых резонов, коими бы вас повреждать возмогли, склоняются к примирению, как то вчерась в конференции было что граф петр иванович шувалов зная что я вас люблю приближаясь ко мне всем вслух говорил что сожалеет о тех спорах и вздорах кое он с тобою по своей команде производил и теперь довольно познав что ваше упрямство по большей части дельные